«Я не виноват!» С этими словами доктор попрощался с Сарой, поклонился его преподобию Ванселоту Дигли и поспешил к хозяину цирка. Представление уже началось, и Александр Блоссом сидел у входа и считал деньги. Доктор рассказал ему, кто такой тени толка и как он выглядит, и попросил взять их в цирковую труппу. «Не может быть, это не может быть». Самоуверенно заявил молодцем. «Таких зверей не бывает». «Они бывают. Еще как бывают», вставил свое слово мальтиц-маг. Ну, «Покажите, покажите мне вашего пихая потребовал хозяин цирка. «Ну, приведите, приведите его сюда, ладно?» «Тысяча извинений», — вежливо ответил доктор. «Но зверь этот очень застенчив. И лучше будет, если вы заглянете ко мне в падлиби». Ну, ладно, так уж и будет. Ждите меня сегодня вечером» согласился Блоссом. Если у вашего тащить толкали и вправду две головы, я возьму его в себе в цирк. Доктор Дулитну объяснил хозяину цирка, как найти маленький домик на окраине Падлиби и вместе с мальчузым магом отправился в обратный путь. Оба они Были очень довольны началом. «Когда вы начнете выступать в цирке, возьмите меня с собой», — говорил Мэтьюс Мак. «Он набил рот булочками с сардинками, и поэтому шепеляю. Я вам пригожусь. Кто же вам будет стражить зверей, кормить их, чистить клетки?» Я-то с удовольствием. Но ну как же ваша торговля? «О, да разве это торговля?» Махнул рукой Мэтнюс и впился зубами во вторую булочку. «Что она мне приносит? Ну что, медные гроши? Вы думаете, так уж приятно разносить мясо любимцам старых богатых дам? Ты протягиваешь холеному пудря косточку...» а он от меня нос воротит. А меня, меня с детства тянуло на приключения. О, Боже мой, Боже, Продить по городам, с цирком. Вот это да! А как же ваша жена пытался отговорить его доктор? «Теодора, да она сама увяжется за нами». Ее хлебом не корме, а подай на блюде что-нибудь новенькое. Она будет нам штопать, готовить. Да вы вроде меня и не слушаете, доктор, а? Почему вы задумались? О саре. Ответил Джандулиту. Давай не беспокойтесь. Не надо, утешил его Мэчис. Ее супруг подобные дрыгли показался мне приятным человеком. Не дрыгли, не дрыгли, дигли по правилам ляйте за доктор. Похоже, его тоже с детства тянуло на приключения. Начал не женился бы на царе. О, бедный славный дигли! Поздним вечером, после того как утихла ярмарка в Бейнвулдоне, господин Блоссом, как я обещал, Пришел к доктору. Уже стемнело. Поэтому Джон Дойду взял фонарь и повел гостя в сад, где, тени толкай, щипал травку. Хозяин цирка открыл рот от удивления и не закрывал его до тех пор, пока они не вернулись в кабинет. Сколько вы хотите за своего зверя? Спросил он напрямик доктора.